Глава двадцать Дорога обратно пролетает для Лэндона незаметно. В его голове не перестают крутиться слова родителей друга. Каждая из них отзывается гулом в висках, от которого невозможно избавиться. Он смотрит в окно такси, но взгляд не цепляется ни за дома, ни за людей. Мимо проносятся вывески, машины, и все это превращается лишь в смазанное пятно. Внутри Только назойливый шум мыслей, который звучит сильнее любого уличного грохота. Даже не замечает, как автомобиль останавливается у дома. Водитель ждет, потом оборачивается, трясет пассажира за колено, возвращая в реальность, и говорит, что они приехали. лендон слегка вздрагивает от неожиданности. Он моргает, выныривая из задумчивости, быстро достает бумажные купюры, и, не считая, протягивает их таксисту. Выходит из машины, жадно втягивает в легкий воздух и только тогда замечает, что снова дома. Вместо того, чтобы сразу подняться в квартиру, лендон направляется в паркинг. Достает телефон, фотографирует свой черный джип, затем переводит камеру на мотоцикл. Пальцы сами собой задерживаются на экране чуть дольше, чем нужно. Он опускается на сиденье, Бережно проводит ладонью по холодному металлу бака, как будто гладит живое существо. В памяти вспыхивают фрагменты. Ветер, хриплый рев двигателя, стрелка спидометра, улетающая за сотню. То чувство, когда мир будто оставался позади, а впереди оставалась только дорога и он сам. Адреналин, свобода, жизнь в чистом виде. Когда он открывает дверь квартиры, сразу замечает странную картину. Бруно, растянувшись на диване, блаженно щурит глаза, прижав уши к голове. Рядом сидит Генри в наушниках. Его взгляд прикован к экрану телефона, а свободная рука скользит по шерсти пса. Его пальцы лениво чешут собаку за ухом, и тот в ответ тихо посапывает, довольный вниманием. Бруно первым замечает хозяина, скидывает голову радостно тявкает и срывается с дивана. Лапы скользят по полу, когти цокают по паркету, и он всей тушей несется к Лэндону, будто не видел его вечность. Преданный четвероногий друг, виляя хвостом, упирается в ноги хозяина, едва не сбивая с места. Только тогда Генри отрывает взгляд от телефона. Заметив Лэндона, он поспешно снимает наушники, встает и чуть наклоняет голову в приветственном кивке. Ни вопросов, ни привычных замечаний. Смотрит молча, словно после вчерашнего разговора про Лилиану, решил больше не лезть в чужие дела. Лэндон проходит в гостиную, машет Генри, чтобы тот сел обратно, и сам опускается в кресло напротив. Бруно подбегает, упирается лапами в колени, и он машинально гладит его по голове. «Тебе нужно уволиться», — решительно говорит Лэндон. Лицо Генри искажается. «Что?» «За что? Я что-то не так сделал? Или это из-за правды, которую я узнал?» Заикаясь, тараторит ассистент. «Я никому не расскажу, клянусь. Я не могу остаться без работы и денег, вы же знаете». Лэндон слушает, не перебивая. Смотрит на парня, который, кажется, вот-вот рухнет без сознания от нервов. Где-то в глубине души ему становится жаль, что ассистент оказался замешан во всем этом хаосе против воли не зная, какие слова подобрать, чтобы объясниться. Он закрывает глаза, устало трет переносицу и тяжело вздыхает. Потом произносит ровно. «Я продолжу платить тебе, как обещал. Оплачу операцию тети. Ничего не понимаю. Я знаю, что вы мечтаете от меня избавиться, но...» В голосе Генри слышится отчаяние. «Я не избавляюсь от тебя», — поясняет Лэндон, стараясь говорить максимально спокойно. «Я пытаюсь уберечь». Генри кажется печальным, но ничего не говорит. Лэндон лишь добавляет. «У тебя есть время до конца недели, чтобы обсудить увольнение с моим отцом». На секунду ему кажется, что пес смотрит на него с укором. Не теряя времени, он открывает сайты с объявлениями. «Машина, мотоцикл, квартира. Нужно все продать как можно скорее. Пусть по сниженной стоимости, но ему нужны наличные». Он ясно понимает, времени больше нет. Первые шаги нужно делать сейчас. Сравнив цены на рынке, Лэндон без замедлений размещает свои объявления. «Идеальное состояние», — пишет он в нужной графе. «Жаль про свою жизнь, он не может сказать того же». Машина. Он помнит, как впервые сел за руль, как на полной скорости гнал по ночным улицам, пытаясь доказать себе, что может контролировать хоть что-то. Мотоцикл. Символ свободы, которой у него никогда не было. Квартира. Четыре стены, которые знали его слабости, злость и редкие мгновения тишины. Дом, которого на самом деле никогда не было. И место, где зародилась новая жизнь. Жизнь той, ради которой он все это делает. Он публикует все быстро, без колебаний. Каждое объявление — это шаг. Маленький, но необратимый. Все это разменная монета в игре, в которую его втянули. Какая у тебя любимая еда, неожиданно спрашивает Лэндон, не отрываясь от экрана телефона. Генри не сразу отвечает, будто не верит, что вопрос адресован ему. Даже не знаю. Наверное, что-то простое паста с соусом или картошка по-домашнему. Он смущенно улыбается, хотя самое любимое шоколадный торт, который тетя Клэр готовит мне на каждый день рождения. Через час в дверь звонит курьер. Пакеты с теплой едой появляются на столе. Запахи быстро наполняют кухню. Лендон раскладывает все на тарелке, словно это для него непривычная доставка, а целый ритуал. «Идем!» — зовет он Генри. Тот осторожно садится напротив, не скрывая удивления. «Это что, прощальный ужин?» Он пытается шутить, но голос выдает грусть. «Завтра я переезжаю в дом к отцу», — спокойно произносит Лэндон наматывая на Вилку аппетитную пасту. «На какое-то время, пока не найду новое жилье, будешь теперь приезжать туда. Как раз будет возможность предупредить его о своем увольнении». Вилка замирает в руке Генри. Он не отвечает, только качает головой, будто пытается отогнать неприятную мысль. «Знаешь...» — Лэндон смотрит прямо в тарелку. «Мне жаль с тобой расставаться, честно. Сначала я только и думал, как избавиться от тебя. Но дело было не в тебе». Просто бесило, что отец приставил ко мне няньку. И я был с тобой резок. Слишком часто, прости. Генри поднимает взгляд. А от чего вы хотите меня уберечь? Что такого может случиться? Лэндон задерживает дыхание, а потом медленно выдыхает. Лучше тебе не знать. Так безопаснее, не хочу ставить тебя под удар. Генри молчит, и лишь тикающие часы на стене напоминают, что время все еще движется. Каждый раз, когда лендон прячет их подальше в ящик, чтобы не слышать раздражающего звука, уборщица настырно вешает их на место. А обед, который сначала казался прощальным, превращается в странную попытку ухватиться за что-то приятное, притвориться, будто все еще можно вернуться к обычной жизни, где есть вкусная еда, приятные разговоры и видимость спокойствия. Раньше я... я не замечал. Лэндон говорит тихо, но с каждым словом становится все напряженнее. Он сам не понимает, зачем вдруг начал эту тему. Слова будто вырываются сами. А теперь вижу, как люди могут заботиться друг о друге без корысти. Моя мать, она заботилась обо мне как могла. Ты все время с такой любовью говоришь о своей тете. Джо заботится о Вивиан. Хотя для него она была просто чужой девчонкой. Он делает паузу, голос срывается и... Мой друг, он любил сестру настолько, что не смог пережить ее утраты. Он сжимает кулак на колени, горький ком подступает к горлу, и аппетит пропадает. Он откашливается и продолжает. А я, я никогда ни о ком не заботился. Не успел позаботиться о матери, которая слишком рано ушла. Не смог спасти лучшего друга, даже собаку. Взгляд падает на Бруна, который тут же подползает ближе. Скулит и утыкается мордой в его колено. Да, кормил, играл, но любые трудности перекладывал на других, на тех, кого нанимал. Он смотрит на четвероногого друга и слегка улыбается, словно безмолвно прося у того прощения. Подперев щеку кулаком, он застывает в позе человека, на котором усталость лежит тяжелым грузом. Иногда мне кажется, что я не лучше, чем мой отец. Все, к чему прикасаюсь, сразу рушится. Признается он, словно выносит самому себе приговор. Генри молчит, только смотрит внимательно, сосредоточенно, не перебивая. Отодвигает от себя тарелку, наливает в стакан воды и пододвигает к Лендону. Тот вдруг спохватывается, откашливается и пытается вернуть привычную сухость в голос. Забудь. Не знаю, зачем я это все на тебя вывалил, мистер Торнболл. Осторожно, начинает Генри. Просто Лэндон. Перебивает тот. Генри кивает, затем продолжает. «Лэндон, я не знаю, каким вы были раньше, но сейчас само то, что вы об этом думаете и переживаете, уже делает вас хорошим и порядочным человеком». Лэндон горько усмехается. «Ты правда в это веришь? Может, оно и к лучшему, что ты не знаешь меня прежнего. Иначе ты бы так не говорил». «А я вот верю», — не уступает Генри и чуть наклоняется вперед. «Ну, сами посудите, вы предложили помощь мне, совершенно незнакомому человеку, только потому, что видели, я в ней нуждался. Это был шантаж. Сделка!» — возражает Лэндон. «Вы могли бы просто пригрозить мне увольнением, или чем похуже», — спокойно продолжает Генри. «Но вы этого не сделали. Вы нашли решение, которое оказалось выгодно нам обоим». На этот раз Лэндон улыбается чуть теплее тебе надо было дипломатом стать умеешь такие речи толкать и переворачивать все в лучшем свете генри смеется и качает головой телефоны новый костюм вы купили мне еще до всех сделок подмечает он словно дразня но лендон не разделяет веселье от последней фразы он замирает осмысливая сказанное его улыбка гаснет уступая место задумчивости и то как вы относитесь к своей Генри запинается, будто выбирает слова «Калилеани, это многое говорит о вас». Он замолкает, но Лэндон сразу подмечает, что тут хочет сказать что-то еще. «Говори, вы будете хорошим отцом», — на выдохе произносит Генри, смотря ему прямо в глаза. Внутри что-то начинает болезненно сдавливать и ныть. Он непроизвольно прижимает ладонь к груди. Пальцы останавливаются у сердца и нащупывают сквозь ткань футболки место, где теперь скрыта татуировка. Имя дочери, выжженное на коже всего пару недель назад. Генри замечает этот жест, но не комментирует, лишь задерживает взгляд, будто читает невидимую надпись под рукой Лэндона. И в этой тишине оказывается больше понимания, чем в любом произнесенном слове. И в этот момент между ними возникает молчаливая, но ощутимая связь, не начальника и подчиненного, а двух людей, которые начали друг другу доверять.